ЧАСТЬ ШЕСТАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ Приехав в музыкальный колледж имени Харидаса, Устат Маджид хан рассеянно кивнул двум попавшимся навстречу учителям музыки, неприязненно скривился при виде танцовщиц Катхака, что бежали в репетиционный зал на первом этаже, позвякивая бубенцами на ножных браслетах, и подошел к своему кабинету. На полу у входа валялись в беспорядке три пары чапал и одна пара туфель. По количеству обуви он понял, что опоздал на сорок пять минут, выдохнул с досадой и усталостью, ай-аля, скинул свои тупоносые пешаварские чапалы и открыл дверь кабинета. То был простой, не слишком светлый прямоугольный зал с высоким потолком. Единственным источником дневного света служило небольшое окошко в дальнем конце. Вдоль левой стены тянулся длинный шкаф с полкой для танпур, а на полу лежал светло-голубой хлопковый ковер без узоров. Найти такое оказалось непросто — Почти все ковры на рынке имели узор, цветочный или еще какой-нибудь. Однако устат Маджид Ханна стоял на самом простом ковре, чтобы ничто не отвлекало его от музыки. И руководство колледжа, как ни странно, исполнило эту прихоть. На коврике лицом к нему сидел незнакомый толстый коротышка, который тотчас вскочил, стоило учителю войти. Чуть дальше, отвернувшись от входа, сидели молодой человек и две девушки. Обе обернулись на звук открывшейся двери и тоже почтительно встали. Одна из девушек, Малати Триведи, даже поклонилась ему в ноги. Устаду Маджи но это пришлось по душе. Когда Малати выпрямилась, он с укоризной сказал. «Неужто вы решили вновь почтить нас?» своим присутствием. Полагаю, теперь, когда университет закрыт, у меня от учеников опять отбоя не будет. Все мне рассказывают, как любят музыку, но с началом сессии разбегаются по норам точно кролики. С этими словами устат повернулся к незнакомцу. То был Мотучанд, пухлый таблоист. Обычно аккомпанировавший Саиде Бай. Устат Маджид Хан подивился, что на месте его таблоиста сидит незнакомый человек и строго произнес Да. Мотучан со смиренной улыбкой сказал Устат Сахиб, простите меня за наглость. Ваш таблоист, друг мужа моей своей ченицы, приболел и попросил меня его заменить. Имя «У вас есть...» «Все меня зовут Матучанд, хотя...» Промычал устат Маджидхан, взял с полки танпуру, сел и начал ее настраивать. Остальные ученики тоже сели, а Матучанд все стоял. ага ха ха ха Да садитесь вы!» Раздраженно проговорил устат Маджидхан, не соблаговолив даже взглянуть на таблоиста. Подкручивая колки, учитель поднял голову. Кому из учеников посвятить первые пятнадцать минут занятия? Строго говоря, начать надо без парня. Тут яркий солнечный луч упал на веселое личико Малати. Устат Маджид Хан позволил себе слабость и подозвал ее. Она встала, взяла танпуру меньшего размера и начала ее настраивать. А Мотучанд подстроил свои табла. Итак, какую рагу мы с вами разбирали? Пхайраву? Нет, устат Сахиб, Рамкали, ответила Малати, нежно перебирая струны танпуры, которую она положила на коврик перед собой. — сказал устат Маджидхан. Он медленно запел первые музыкальные фразы из Раги, а Малати ему вторила. Остальные внимательно слушали. От низких нот Устат перешел к высоким, затем жестом велел вступить Моту Чанду. Тот заиграл на табле ритмический цикл из шестнадцати тактов, а Устат запел композицию, которую сейчас разучивала Малати. Она изо всех сил старалась сосредоточиться на уроке и все же отвлеклась на двух студенток, вошедших в аудиторию. Те поклонились учителю и сели. Настроение у стата Маджида Хана явно улучшилось. В какой-то момент он перестал петь и сказал. «Вы в самом деле хотите стать врачом?» Отвернувшись от Малати, он иронично добавил Такой голос способен разбивать сердца, а не лечить их. Но в жизни всякого уважающего себя музыканта первое место должна занимать музыка. Затем он вновь обратился к Малати. Музыканту требуется не меньшая сосредоточенность ума, нежели хирургу. Нельзя бросить пациента посреди операции, а потом вернуться к нему, когда взбредет голову. — Вы правы, устаться хип. с едва уловимой улыбкой ответила Малати Триведи. — Женщина-врач, — задумчиво произнес устат Маджид-хан. Ладно, ладно, продолжим. На чем мы остановились? Словно в ответ на его вопрос сверху раздался громкий перестук. Там начали репетировать танец Бхаратанатьям. Традиционный индийский театральный танец. В отличие от исполнительниц катхака, удостоившихся в коридоре недовольного взгляда у стада, эти танцовщицы не носили звенящих браслетов, однако отсутствие отвлекающего звона они с лихвой компенсировали яростным топотом. Лицо у Маджида хана стало чернее тучи, и он тут же прекратил урок, который давал Малати. Следом он вызвал юношу с хорошим голосом, очень добросовестного и прилежного ученика. Впрочем, и с ним он тоже вел себя не слишком доброжелательно. Вероятно, потому что все еще гневался на танцовщиц, репетирующих Пхаратанатьям у него над головой. Юноша ретировался, как только его пятнадцать минут истекли. В кабинет тем временем вошла Вина Тандон. Она села и стала слушать. Лицо у нее было озабоченное. Она устроилась рядом с Малати, которую знала и по музыкальным занятиям, и через лату. Сидевший к ним лицом Моту Чанд невольно подивился интересному контрасту. Светлокожая Малати с тонкими чертами лица, каштановыми волосами, озорным взглядом зеленых глаз — и смуглая, темноглазая вина с пухлыми округлыми чертами, бойкая и живая, однако чем-то встревоженная. После юноши учитель вызвал веселую, на застенчивую бенгалку средних лет, над акцентом которой любил потешаться. Обычно она приходила по вечерам и разучивала сейчас рагу Малкос. Она иногда называла ее Малкош, к неизменному восторгу учителя. Сегодня, стало быть, вы явились с утра, заметил устат Маджидхан. Как же я могу учить вас полуночной раге в такую рань? Муж мне велел заниматься только по утрам, ответила бенгалка. То есть вы готовы пожертвовать искусством ради брака? Вопросил устат. Не совсем, потупилась бенгалка. У нее было трое детей. и она замечательно их воспитывала, но перед строгим нескупящимся на критику устадом до сих пор ропела, как дитя. <adjuster> Что значит не совсем? Мой муж предпочитает, чтобы я осваивала не классическую музыку, а Рабиндра Сангит. Рабиндра Сангит песни Рабиндраната Тагора. Masih masih> сказал устат маджид а про себя подумал. «Если мужским ушам приторная так называемая музыка Рабиндраната Тагора милее классической, значит, обладатель этих ушей — форменный идиот». Учитель снисходительно добавил. «Что ж, полагаю, теперь он попросит вас исполнить ему «гозоль»?» Услышав столь безжалостно исковерканное слово «газель», Бенгалка окончательно сникла, а Малати и Вина изумленно переглянулись. О своем предыдущем ученике устат Маджид-хан высказался так. «У мальчика хороший голос, и он трудолюбив, но поет, как в церковном хоре. Видно, сказывается знакомство с западной музыкой». По-своему, это, конечно, хорошая традиция, милостиво произнес он, а потом, поразмыслив секунду, другую добавил. Но голос портит безвозвратно. Появляются ненужные вибрации. он вновь повернулся к бенгалке. Настройте танпуру пониже, нама. Так и быть, научу вас петь эту вашу малкош! Нельзя же бросать рагу недоученной. Пускай в это время дня ее и не поют. Но с таким же успехом можете поставить йогурт, готовиться с утра, а съесть его вечером. Ученица хоть и перенервничала, неплохо справилась с заданием. Устат дал ей немного поимпровизировать и пару раз похвалил. «Долгих лет жизни вам!» На самом деле, музыка значила для этой женщины куда больше, чем для ее мужа и трех прекрасно воспитанных сыновей — Однако ставить ее превыше всего она не могла по целому ряду стесняющих обстоятельств. Устат, довольный исполнением бенгалки, в итоге уделил ей даже больше времени, чем полагалось. Когда урок был окончен, она тихо присела в сторонке, чтобы послушать остальных учеников. Пригласили Вину Тандон. Она должна была спеть «Пхайраву», для которой следовало сперва перенастроить Танпуру на «Па». Но Вина так волновалась за мужа и сына, что тут же принялась играть. «Какую рагу вы учите?» — в некотором замешательстве спросил устат Маджидхан. «Разве не Бхайраву?» «Да, Гуру-джи», — ответила сбитая с толку Вина. «Гуру-джи?» — переспросил устат Маджидхан. Не будь он так изумлен в голосе, его непременно прозвучало бы негодование — «Какая муха укусила его любимую ученицу!» «То есть Устат Сахиб?» — опомнилась Вина. «Это же надо!» — обратилась к учителю-мусульманину, так как следовало бы обращаться к учителю-индуисту. Устат Маджид Хан продолжал. «И раз уж вы поете в Хайраву, не соблаговолите ли перенастроить танпуру?» «Ой!» Вина недоуменно уставилась на свой инструмент, словно это он. Был виноват в ее рассеянности. Когда она перенастроила танпуру, устат пропел несколько фраз медленного Алапа, однако вина исполнила их настолько плохо, что он не выдержал и рявкнул «Слушайте!» «Сначала слушайте, а потом пойте!» «Слушанье!» «Это пятнадцать ан из шестнадцати составляющих рупию, а исполнение всего лишь одна!» «Повторить услышанное способен даже попугай!» «Где вы витаете?» «Аллап. Раздел рагии. Абстрактное вступление, характеризующееся свободной импровизацией и отсутствием четкого ритма». Вина не осмелилась поделиться своими тревогами с учителем, и тот продолжал. «Попытайтесь перебирать струны так, чтобы я их слышал. И ешьте на завтрак миндаль, он придает сил. Ладно. «Перейдем к Джаго-Мохан-Пьяре», — раздраженно добавил он. Матучанд заиграл ритмический цикл на табло, и они запели. Слова хорошо известной композиции успокоили растревоженный разум Вины. Она пела все увереннее и бойче. Устат маджид остался доволен. Через некоторое время и Малати, и Бенгалка собрались уходить. В голове у стада опять вспыхнуло слово Гозоль, и тут его осенило, где он раньше слышал имя Матучанда. Уж не этот ли таблоист, аккомпанировал газелям Саиде Бай, осквернительница святого источника музыки, куртизанки, ублажавшей скандально известного раджу Марха. Одна мысль. привела к другой, так третий, и вот уже устат обратился к Вине с такими словами. «Пускай ваш отец — министр, и нацелился лишить всех нас средств к существованию, он хотя бы уважает нашу религию и готов ее защищать». Вина умолкла и в замешательстве возрилась на учителя, Она понимала, что под так называемыми средствами к существованию он имел в виду покровительство крупных землевладельцев, которые могли лишиться своих земель в результате отмены системы Заминдари. Но при чем тут религия? Загадка. «Так ему и передайте», — сказал устат Маджидхан. хан «Передам, устат Сахиб», — покладисто ответила Вина. «Конгресс валы скоро покончат с Неру, Мауляной Азадом и Рафи Сахибом, а наши доблестные главные министры, министр внутренних дел рано или поздно задавят вашего отца. Но пока он еще имеет какое-никакое политическое влияние и в состоянии помочь тем, кому больше ни на кого надеяться, когда во время наших молитв из соседнего храма полетят пхаджаны, «Добром это не кончится!» До вины дошло, что устат Маджид-хан имеет в виду храм Шивы, который строился в Чууке, буквально в паре улиц от его дома. Учитель немного помурлыкал под нос, затем откашлялся и сказал, словно обращаясь к самому себе, «Жизнь в наших краях становится решительно невыносимой!» «Ладно бы только этот марх безумствовал, так еще и в мисс Риманди черти что творится! Просто уму непостижимо!» — вещал он. «Все бастуют, никто не работает, люди только и делают, что вопят лозунги и грозят друг другу расправой, мелкие сапожники голодают и орут, торговцы затянули ремни потуже и, знай себе, сотрясают воздух гневными речами, в магазинах нет обуви, а в Манди повальная безработица». «Страдают интересы всех сторон, однако никто не желает идти на уступки». «Вот каковы дела твои! Человек, сотворенный Господом изгустка крови и наделенный разумом и мудростью...» «Устат!» — завершил тираду пренебрежительным взмахом руки, как бы говоря, «Все мои опасения касательно природы человека подтвердились». Когда учитель увидел, что вина расстроилась еще сильней, лицо его приобрело озабоченное выражение. — Зачем я вам все это говорю? — едва не каясь, — воскликнул он. — Вашему мужу все это известно лучше, чем мне. Словом, я разделяю вашу тревогу. — Конечно, конечно разделяю. Вину тронуло. Такое участие со стороны учителя, который редко кому-то сочувствовал. Однако она продолжала молча перебирать струны. Ничего нового за этот урок она не выучила. Но всем было ясно, что сейчас ей не до композиции ритмических узоров или танов, которые они принялись отрабатывать дальше. В конце концов, устат сказал ей «Вы поете слово «Га-га-га». «Но так ли должна звучать нота, га?» «По-моему, ваша голова забита всем, чем угодно, но только не музыкой. Любые волнения следует вместе с обувью оставлять за порогом кабинета». Он запел сложную последовательность танов, и Матучан вдруг так проникся музыкой, что сам того не замечая принялся импровизировать, тихонько отстукивая на табло приятной филигранной сложности аккомпанемент». Устат резко умолк. Он повернулся к Матучанду и ядовито с вызовом произнес. «Прошу вас, продолжайте, гуру джи!» Таблоист конфуженно улыбнулся. «Право же! Нам очень нравится ваше соло!» не унимался Устат Маджидхан. Улыбка Матучанда стала еще несчастнее. «Вам известно, что такое Дхека!» простейший ритмический цикл, лишенный каких-либо украшательств? Или столь приземленные материи вам, жителю высоких кругов рая, чужды?» Матучант умоляюще взглянул на учителя и сказал, «Меня так захватило ваше пение, устат сахип, вот я и не удержался. Больше это не повторится». Устат Маджитхан пристально поглядел на таблоиста, и понял, что тот и не думал дерзить или насмешничать. После урока Вина собралась уходить. Обычно она оставалась послушать других, но сегодня не могла. Хасхар лихорадил и требовал ее внимания. Кадарната тоже надо было подбодрить. Свекровь утром сукаризной подметила, что Вина слишком много времени проводит в колледже. Устат взглянул на часы. До полуденной молитвы оставался еще час. Он вспомнил прозов Муэдзина, который каждое утро раздавался с минарета местной мечети, а потом один за другим с чуть неравными промежутками с других минаретов города. В утреннем Азане ему особенно нравились дважды повторяемые слова. Потом в течение дня они уже не звучали «Молитва лучше сна». Музыка всегда была его молитвой. Иногда он просыпался задолго до рассвета, чтобы спеть лалит или другую утреннюю «Рагу». А потом в прохладном воздухе над крышами домов раздавались первые слова Азана «Аллаху Акбар!» «Бог велик!» И уши его замирали в ожидании строки, укоряющей любителей поспать подольше. Услышав ее, он улыбался. то была одна из маленьких повседневных радостей его жизни. Если построят храм Шивы, зова Муэдзина будет не слышно, его заглушит зов раковины Шангха. Невыносимая мысль, должен быть способ этому помешать. Наверняка это под силу могущественному министру Махэршу Капуру, которого в партии дразнят почетным мусульманинам, совсем как Джавахарла ланеру Устат принялся медитативно напевать себе под нос слова композиции, которую он только что пытался разучить с дочерью министра Джагомахан Пьяре. Музыка вновь захватила его, и он забыл про все на свете, даже про дожидающихся урока учеников. Ему никогда не приходило в голову, что слова эти... адресованы темному Богу Кришне, и призывают его проснуться с наступлением утра, Абхайрава, ужасный, один из эпитетов, описывающих великого Бога Шиву.